Настоящей загадкой, однако, остается то, почему я послала чек на ее новый адрес, на тот, куда она только что переехала. Гленнанджер, Мессанджер, Сиэтл, штат Вашингтон, декабрь 1963 года. Послание в мелке. Однажды, днем, это было в ноябре 1974 года, я сидела со своими внуками, моя дочь Маргарет Картер болела гриппом. Время уже близилось к двум часам, так что пора было забирать Даниэля из школы, куда он ходил в первый класс. И тут я заметила, что маленький Джаред играет с доской и мелом. которые я в то утро купила для его старшего брата. Малыши обычно играют со всем, что попадется им под руку. Но тем не менее, мне все же хотелось, чтобы предназначенный Даниэлю подарок к моменту его появления выглядел как новый. Поэтому я забрала у Джарода мелок и уже собиралась отнести на кухню доску, чтобы смыть с нее каракули. Но это были не каракули. На доске было довольно четко написано «Сейчас же отнеси меня домой». Схватив в охапку ребенка, я тотчас же бросилась в дом Маргарет, который находился всего в двух кварталах от моего. На звонки в дверь она не отвечала, но я все равно сумела войти в дом. Из кухни доносился сильный запах газа. Пристроив Джареда на крыльце, я ворвалась в дом, Я стащила Маргарет с кушетки и выволокла на свежий воздух. Вскоре она пришла в сознание. Я благодарю Бога за то, что Джаред играл в этот день с доской, и за то, что в это утро я додумалась купить мел и доску. Элизабет Коул, Вильямс, штат Аризона, август, 1900 шестого года. Запах опасности. Во время 1969-70 -го учебного года я переехала на северное побережье острова Оаху, что находится в 40 милях от Гонолулу, штат Гавайи. Моя семнадцатилетняя дочь Ману оставалась в городе в жилом комплексе Островитянин. Она училась в последнем классе средней школы. Я очень по ней скучала. Один из моих соседей сделал из пустых банок, из-под сока, пару фонарей, приклеив к ним индийскую ткань. Внутри он вставил обыкновенные электрические лампочки. Получилось довольно красиво, но я все же постоянно беспокоилась, из-за старой проводки, к которой он их присоединил. Однажды ночью, когда все уже уснули, меня вдруг разбудила какая-то яркая вспышка, громкий хлопок и запах дыма. Подбежав к комнате Билла, я закричала, «Проснись, проверь свои лампы!» Я чувствую запах горящей проводки. «Я вывернул их перед тем, как лечь спать», — сонно проворчал он. но я упорно продолжала бегать из комнаты в комнату, отчаянно стараясь всех разбудить. Наш старый изъеденный термитами дом сгорит в мгновение ока. Боясь включить свет, я с помощью фонарика стала проверять всю проводку. Огня нигде не было, но я отчетливо чувствовала запах дыма. Мне казалось, что он доносится откуда-то с чердака. «Запах дыма никто больше не чувствовал, и все страшно злились на меня за то, что я их разбудила. Чтобы посмеяться надо мной, один из мужчин взял мой фонарик и взобрался на чердак. «Там ничего нет!» — крикнул он, а когда спустился, сказал, «И зачем ты только всех перебудила?» Соседи вернулись к себе, а я отправилась в темную кухню, чтобы выпить мятного чая. Мне нужно было успокоиться». Теперь я уже и сама не знала, действительно ли ощущаю запах дыма, или это только воспоминание о приснившемся кошмаре. Я еще не успела толком прийти в себя, как в предутренней тьме вдруг зазвонил телефон. Я сразу схватилась за трубку. «Ма, мне очень жаль тебя будить». «Ману? Нет, все в порядке, я уже встала, у нас случилась одна очень странная вещь. Но тут дочь меня перебила. Я не могу долго говорить, потому что здесь целая очередь из желающих позвонить. Я просто хотела тебе сообщить, что все нормально, так как знаю, что ты будешь беспокоиться, когда утром обо всем услышишь, — сказала она. — О чем услышу? — с содроганием спросила я. — О пожаре в островетянине. О пожаре? — мои ноздри затрепетали. — Здание сгорело дотла, — пояснила она. Но все успели благополучно выскочить, и теперь мы в автоматической прачечной.